Джильда и Дороти теперь зарабатывали, и денег хватало на всех. Подругам не нужно было платить за жилье, и они худо-бедно справлялись. Вайлет вела домашнее хозяйство и занималась дочерью. Такая организация шокировала соседей. Они шушукались в них за спиной, не раз Вайлет слышала, как они шипели, называя их дом домом греха. Том с Эвелин, скрепя сердце, мирились с отношениями Джильда и Дороти, делая вид, что считают это просто дружбой. Но вот игнорировать очевидный факт существования Айрис, отсутствие обручального кольца на пальце Вайолетт, как и отца ребенка, они уже никак не могли. Да и от детей всего этого было не утаить. В гости они приезжали теперь без детей, но у них всегда под рукой было объяснение — заболели, устали или наказаны за непослушание. Валит приходилось мириться с этим. От дорытя она усвоила истину: каждому своё. Однако она тревожилась. Долго так продолжаться не могло. Удастся ли ей снова устроиться на работу или придётся идти на поклон к тому и умолять его о милосердии? Мучительно было представлять себе эти переговоры. Но рано или поздно придётся говорить с ним про своё Сайрис будущее, чтобы оно не казалось столь неопределённым и шатким. Они пересекли внешний дворик, и сердце Валет забилось сильнее. Что бы ни думал о ней город, её больше заботила реакция собора на её новую жизнь. Веками он был прибежищем и утешением для многих людей, и стал таковым для самой Валет. когда она оказалась в Уинчестере. Но страшила перемена. Теперь ее будет провожать множество глаз. Вы только посмотрите на нее. Ну надо же, ай-яй-яй, ай. когда она пройдет по Нефу, толкая перед собой коляску, в которой лежит Айрис. Неужели она явилась сюда в последний раз? У главного прохода их ждала Луиза Песел. Это она убедила настоятеля Селуина, чтобы Кристины Айрис... прошли в соборе. Интересно, что такое она сказала ему? Может быть, подкупила обещанием вышить в его честь особую подушечку. Впрочем, не исключено, что настоятель просто решил, что спорить с Миспель бесполезно. "Ну вот, наконец-и вы!" вскричала она с улыбкой, подходя к ним. "А где же наша замечательная звёздочка?" Лиза Песел склонилась над коляской, даже сунула в неё голову, так делают все, кто никогда не имел дела с грудными детьми. И Арис в тревоге наблюдала за ней. Мисс Песел потрепала ребёнка по щёчке и выпрямилась. "Прекрасные синие глазки", заявила она. Валет снова подумала. Могла ли мисс Песел, глядя в синие глазки девочки, вспомнить глаза её отца? Если это и было так, то мисс Песел не подала виду. Более того, она вообще ни слова не произнесла ни об отце ребенка, ни о том, что у Вайлетт на пальце нет обручального кольца, и так искренне приветствовала появление на свет Айрис, как и племянница Вайлетт Марджери, с восторгом приняла на себя заботу о своей крохотной двоюродной сестренке, когда Том и Эвелин однажды позволили им прийти в гости. Какое очаровательное имя вы выбрали для девочки, продолжал он с пессил. Тем более, как вы знаете, я обожаю ирисы. Они у меня на втором месте после вышивания. В этом году я перееду в белый дом на Коулбрук-стрит, с удовольствием подать. И я уже мечтаю, как буду сажать у себя в саду ирисы. Через год и к другой обязательно приходите ко мне в гости, Сарис, пусть полюбуется цветочками, в честь которых её назвали. Ну что, пойдём? Она повела их боковым проходом мимо часовенки епископа Эйзинтона с его вырезанными из камня фелфотами и дальше к крыбатской часовне. В компании Слойзы Песел Валита смелела, Она поняла, что имеет право здесь находиться, и теперь уверенней толкала перед собой коляску. Возле часовни их уже поджидали супруги Бэйн, причём Морин на этот раз не хмурилась, на лице её играла улыбка. С ними была миссис Харви, и к нессказанному изумлению Валет, Мейбл Уэй, как представительница цеха кофедральных вышивальщиц, та самая Мейбл которая 2 года назад шикала на неё как раз рядом с рыбацкой часовней она явно чувствовала себя здесь неуверенно и бросала по сторонам испуганные взгляды возможно ожидая что сюда придут и другие вышивальщицы помимо джельды дорати и мисс песел миссис биггинс конечно же не пришла хотя она не запрещала валет ходить на занятия но в её присутствии валет чувствовала себя так неловко что переехав в Саутгемптон, перестала их посещать. Хотя до самого рождения Айрис продолжала вышивать подушечки на сиденье для хора. Потом у неё просто не стало времени заниматься вышивкой. А Мейбл Уэй, вероятно, была здесь не просто. У многих людей найдётся что скрывать от других. У одной ушёл муж, другая выдаёт за брата или сестру прижитого ребёнка кто-то предаётся недостойной страсти у кого-то безвременно ушла из жизни жена может быть когда-нибудь вайлет узнает историю мейбл плыть по океану жизни смиренно принимая удары судьбы терпимо относиться к другим людям вот что главное она кивнула мейбл желая бодрить и успокоить её и мейбл ответила ей робкой улыбкой